Глава вторая. Курский вокзал встретил меня необычной пустотой. Только в сторонке у киосков толпилось около полутора десятка человек. Потому что стенку будки справочное бюро благополучно подпирали рюкзаки, деревянные шесты с мягкими наконечниками, мечи в полотняных чехлах и прочие атрибуты набора ролевика, я поняла. Это свои. Откуда что берется? Я могла поклясться, что еще минуту назад на платформе место было хоть в футбол играй или репетицию бугурта устраивай, а уже не протолкнуться. Впрочем, нашу компанию цивилы обходили по широкой дуге, косясь то ли с неодобрением, то ли с опаской. Заинтересованные взгляды, надо отметить, тоже были. Правда, не часто. «Ксель, ты где шлялась? Приветик!» Филька шустрая, как электровеник, подскочила ко мне, моментально сделав снимок моей невыспавшейся и малости обалдевшей от такой встречи физиономии. Ой, хорошо, что у Фильки цифровик, самые позорные снимки можно будет под шумок удалить. Главное, чтобы она под тот же шумок флешку не сменила. Наши уже минут двадцать как съехались. А я чего я ничего. Приятно, когда не ты, мастер полевки, и не обязана отвечать на сложившийся бардак. Кстати, насчет мастера. «А Рейн уже приехал?» «По идее, он на том полигоне мастер по боевой части. Да и нас именно он туда оттранспортировать должен. Допустим, на нужной станции я выйду, но вот добраться до полигона через подмосковный лес я точно не смогу. Разве что упрошу лешего или прошепчу заговор поиска пути. Но ни то, ни другое я делать не собираюсь. Значит, без Рейна никуда». Фелька погрустнела и потеребила кончик длинной косички, переброшенной через плечо. Вообще-то Фелька, она же Филимовна, потрясающий маленький человечек 18 лет от роду. Маленький – это потому, что рост у этого чуда в небольших очечках чуть больше полутора метров, но ей это не мешает, а даже наоборот – помогает быть везде и всюду. В общем, обожаемая дочь нашей ролевой команды. В боях Фелька, разумеется, не участвовала ни разу, но с фотокамерой облазила все овраги, кусты и горячие точки игровых полигонов. А сейчас на лице у нее было написано крупными буквами «Рейн еще не приехал, дозвониться до него не получается, а электричка отходит через 10 минут». Без него до полигона, как я уже говорила, мы не доберемся. Более того, никаких контактов с другими мастерами нет, а надежда на то, что с нами на одном поезде окажется еще команда, была весьма призрачной. «Опоздает окончательно? Прибью», — мрачно пообещала я, поправляя на плече лямку чехла с тихо звякнувшим оружием. «Не получится», — раздался подозрительно знакомый голос за спиной, и я, обернувшись, узрел невозмутимого Рейна с рюкзаком за плечами, опирающегося на длинный текстолитовый двуручник. «Давно ты у меня за спиной стоишь?» Поинтересовалась я, подходя ближе и награждая мастера по боевке приветственным подзатыльником, от которого тот привычно отмахнулся, и целомудренным поцелуем в щеку. «Достаточно, чтобы начать сомневаться в том, что ты меня вообще заметишь». «Ну, извини, надо было сразу сказать, что ты здесь. Ты же знаешь, что с утра в выходной, да еще так рано, я не выспавшаяся и рассеянная». Сам тормозил «Бывает», — пожала плечами я, роясь в кармане темно-зеленой замшевой куртки, где, по идее, должен был лежать билет на электричку. Билет нашелся почти сразу, без проблем, чем несказанно меня обрадовал, а тут и поезд подъехал точно по расписанию, что порадовало еще больше. «Значит, где-то через час мы будем уже на нужной станции, а там – около двух километров по лесу до полигона». «Но это не страшно. До полян в Медведково мы летом ходили по три с половиной». Поезд тронулся. Курский вокзал быстро удалялся, а мы, только-только рассевшись, нагло заняли почти половину вагона. Мы с Рейном сели напротив Ирки и Рики, и разговор немедленно скатился в сторону полевок. Поначалу шло обсуждение предстоящего действа, но потом тема сменилась рассказами о уже прошедших играх. К примеру, Рейн поведал историю о последнем Ведьмаке, куда он попал этим летом. Веселье началось с самого открытия, когда в первый день игры вместо ожидаемых 800 человек приехало аж полторы тысячи. Главмастер поскреб в затылке и выдал длинную фразу, которая в отцензуренном варианте звучала как «Офигеть, дайте две». Чем и определил судьбу полигона, на следующий день народа на игрушке было уже около трех тысяч и четырех десятков мастеров, и еще столько же региональщиков явно было недостаточно. И начался великий бардак. Рейн тогда попал в центр Егерем, и при нем этот несчастный пограничный лагерь, которому повезло очутиться аккуратно на стыке двух частей полигона, ежедневно брали штурмом. Но она восставала из пепла, как пресловутый феникс. Самый прикол был, когда отряд из одной части полигона, который в этот раз решил покорить и истребить все, что только можно, добрался до центра. Как водится, бравые джигиты прошли через весь лагерь, попутно разнесли все, что только можно, и, оставив его в руинах, утопали дальше, к новым победам. Пока завоеватели шуровали на другом конце полигона, Цинтра оперативно отстроилась и к возвращению потрепанного и поредевшего отряда завоевателей уже было в полной боеготовности. На возмущенные вопли. «Мы же вас разрушили!» Последовал невозмутимый ответ. «А мы отстроились!» «Ну это еще что?» Ирка безапелляционно прервала Рейна, развалившись на сиденье. «А как там ребята с моего полигона зажигали? Про голый штурм не слышали?» Рейн только многозначительно улыбнулся, но улыбка эта, как обычно, не дошла до серьезных карих глаз. Я же, заинтересовавшись, затребовала у Ирки объяснений. «Так чего там с этим штурмом было?» Ну, это было так страшно. Представь, десяток наших ребят, укативших на ведьмака, решили брать штурмом какую-то крепость, уже не помню какую. в Влез Рейн. Но фокус в том, в каком виде они ее брали. Из всей одежды были только шлемы. И все. Представь лица защитников крепости, половину которых составляли девушки, когда на них налетел десяток таких завоевателей, вооруженных одними только топорами. Правда, поговаривают, что там еще девушка какая-то была тоже голая», – задумчиво окончила Ирка. «Теперь я уже рыдала от смеха на плечи Рейна, который придерживал меня так, чтобы я не сползла с сиденья». «Разве что крепость они все-таки не взяли», – уточнил Рейн. «Во-первых, по правилам их было недостаточно для штурма. Во-вторых, из соседнего лагеря пришли бронемишки, оторванные от завтрака и крайне этим возмущенные. В-третьих же, ворота крепости были закрыты, а на стенах оказались лучники» которые тут же устроили состязание в меткости под девизом «Все, что свисает ниже паховой области, это уже поражаемая зона». Так что голый штурм полностью провалился. «Не, столько ржать нельзя, мы еще от Москвы не отъехали. Да уж, веселые полтора часа предстоят. Мы выгрузились на платформу где-то в южном направлении от Москвы, и тотчас Рейн взял командование на себя. Все правильно, уже почти полдень» а до полигона еще минут 40 по пересеченной местности идти, если не больше. Ну, если бы шли только мы с Рейном и, скажем, Иркой и Моритором, то добрались бы и за полчаса, поскольку полюсу мы ходить умеем. Но с нами есть люди, которые двигаются не то чтобы медленно, просто не так быстро, как мы. В результате мы опять наверняка растянемся цепочкой метров этак на 50-100, и не дай бог, кто отстанет. Вывод. Нужен замыкающий, который и сам не потеряется и никому отстать не даст. А кто обычно крайний? Ну, Ксель, конечно, то есть я. Поскольку мое полное имя, записанное в паспорте, звучит как «Златорожская Максимилиана Андреевна», то злит оно меня до крайности. Видите ли, папик до последнего надеялся, что родится наследник, то есть мальчик, даже заранее выбрал имя, Максим, и уже закупался футбольными мячами и голубыми ползунками. Но родилась я. Отец уперся несуществующим рогом, и в итоге в свидетельство о рождении было вписано имя Максимилиана. Поскольку выговаривать такое длинное имя постоянно выше всяких сил, то бабуля, едва глянув на запись в свидетельстве, обозвала меня к на чем семейный спор был благополучно завершен по принципу «и волки сыты, и овцы целы». По уже сложившейся традиции, когда по дороге на полигон мы с Рейном являлись ведущим и замыкающим, я собиралась было отчалить в хвост нашей нестройной цепочки, но наш мастер по боевке меня опередил. Нет, он не спихнул на меня функцию проводника. Он попросту послал в хвост процессии одного из наших мечников, кудрявого парня с прозвищем Моритор. ну теперь можно не дергаться. От моря еще ни один... <кхм> в общем, не скрывался никто. Значит, до полигона мы доберемся в таком же составе, в каком мы ходили с платформы. И то радость. Вопреки всем пессимистичным прогнозам, до нужных полян, ознаменовавшихся еще издалека лязгом мечей и малоинформативными возгласами, мы дошли меньше, чем за час. И тут же попали в отеческие объятия одного из мастеров, отвечающего, судя по всему, за прием народа на игру. Он быстренько пересчитал нас по головам, отметил что-то в списке, после чего послал размещаться. Да, интересно, сколько у нас палаток? Но судя по тому, что у Ирки одна-трехместка, такая же у Рейна и еще сколько-то двухместок, то есть надежда, еще одну ночь на природе мы как-то перекантуемся. Лично в моем рюкзаке находился только спальник, пенка, теплый свитер, запасные носки, непромокаемая куртка и куча антуража. Палатки не было, потому что я надеялась набиться в соседик к Ирке или же к Рейну, чья палатка еще не была облюбована никем более предприимчивым. Провиант шел отдельной категорией, но за хлеб насущный можно было не волноваться. Благостанция в 40 минутах ходьбы, а павильончик с продуктами первой необходимости там однозначно был. Сама видела краем левого глаза во время процесса выгрузки из электрички. Эх, жаль, что игра короткая. Всего-то на выходные рассчитано. Зато само действо начнется ближе к вечеру, а это уже интересно. Правда, бои будут только завтра, с наступлением светового дня, а сегодня, как успел объяснить Рейн, намечается нечто вроде погружения в атмосферу игрового мира. Господи боже, как все сложно. Наконец-то палатки были поставлены, к счастью, благодаря более опытному народу, который делал это уже не раз, обошлось без приколов, типа ненадежного шалашика. Я же, выяснив, что у Ирки все занято на ночь вперед, наглым образом перетащила свои вещи в ярко-желтую палатку Рейна, который был совсем не против такого соседства, даже наоборот. А потом начался дурдом. Вернее, когда Рейн, переодевшись в ролевую одежду и накинув на плечи зеленый плащ с вышитыми кленовыми листьями, удрал куда-то со сверхзвуковой скоростью, я поняла, что сейчас будет твориться что-то нешуточное. И, как всегда, оказалась права. Только-только я натянула расшитую льняную рубашку поверх водолазки, как молния на входе в палатку разъехалась, И внутрь влезло что-то в черном плаще и коте с нашитым куском чебурашего меха. Ирку я признала только по очкам. Закамуфлировалась, блин, партизанка. «Ксель, что расселась?» «Главмастер уже давно трубит общий сбор. Пора на парад выползать». «Парад? Сколько что-то народу на полигоне, а?» Поинтересовалась я, перебрасывая через плечо расшитую сумку и подхватывая из рюкзака бежевый плащ с капюшоном. «Не знаю, думаю, сотня наберется. «Ну, сто человек — это уже все-таки солидно. По крайней мере, будет с кем играть. Самое главное — не соваться в массовые бои, а то кольчуги-то у меня нет, на игру-то я магичкой ехала. Дюралевую катану могут вообще не пропустить. Все-таки не настолько антуражное оружие. Зато если пропустят, Рейн точно будет держаться от меня подальше, несмотря на то, что сам с двуручником и латными перчатками. Ксель с катаной страшнее самой тетки смерти на полигоне». «Ага, мне пищу косу и черный балахон. Но я уже повторяюсь, господа». Я выползла из палатки и, на ходу надевая плащ, припустила по еле заметной тропинке вслед за Иркой. Понятное дело, перед собой я не смотрела совершенно, стараясь попасть на бегу катана и временное кольцо на поясе, а эта задача не из легких, поэтому налетела на невысокую русоволосую девушку в теплой накидке и длинном платье. «Ой, прости, пожалуйста!» Похватилась я, помогая ей подняться и отряхнуть светлый подол. И только потом я посмотрела в ее лицо, да так и застыла. На меня смотрели светло-карие глаза девушки, которую я ни разу не видела в жизни, но имела удовольствие лицезреть на фотографии Смортхейма. И насколько я знаю со слов Рейна, эта девушка меня очень не любит. К счастью, Ирка, подскочившая со словами, «Кселька, извиниться успела, да? А теперь быстро-быстро шевели ногами, нас на параде заждались». «А еще тебе Рейн лично втык даст, он же вроде как нами командует!» Утащила меня за рукав в направлении поляны, где был объявлен сбор. Я автоматически перебирала ногами, все еще ощущая затылком сверлящий взгляд Чиини, когда вспомнила о том, что Рейн, как один из мастеров, должен был знать, что сия девушка тоже будет на полигоне. «Да я бы ни в жизнь тогда сюда не приехала, только психически неуравновешенной темной ведьмы мне не хватало». Теперь жди, что она случайно пристукнет меня плохо гуманизированной дубиной по затылку, невзирая на отсутствие доспехов. Ир, Рейна я сама прибью. Лично. Знаешь, что это за девушка была? Ирка задумалась. Не уверена, вроде бы видела где-то, а что? Но помнишь, я тебе рассказывала о девушке, которая мне одно время жить капитально мешала. Так вот, она это. Да? А рейн знает, что она здесь ошивается. «А вот это мы сейчас и выясним». Многообещающе размяла пальцы я, благо деревья уже расступались и показалась поляна, заполненная красочно разодетым народом. Судя по тому, что главмастер уже толкал какую-то прочувствованную и, видимо, не раз отрепетированную речь, парад уже начался. Рейн скромно обретался за спиной оратора вместе с остальными мастерами, которых оказалось добрый десяток. Ну, на сотню человек, по идее, должно хватить. Мы с Иркой тихо-тихо прокрались за спинами и пристроились в хвосте нашего отряда. Не знаю, как меня, но Ирку было заметно за километр. Рейн, видимо, сперва засек Иркин плащ, потом меня и сделал страшные глаза, грозя будущими карами. Так, теперь уже непонятно, кто кого будет бить. Хорошо еще, что тут мы с Рейном разнообразие ради в одной команде, а то опять было бы шоу из разряда «Ксель vs Рейн. Конец света в локальном масштабе». «А все почему?» «Да потому. Выпускать нас друг против друга – это стопроцентно нарваться на долгий поединок с непредсказуемым результатом. Летом, пока Рейн еще не обзавелся текстолитовым двуручником, он чаще всего пользовался моей катаной, я – одноручным клинком. И случилось страшное. Вышли как-то мы пободаться на одной из ролевок. Зрелище затянулось минут на пять, было красивым» но девушка, снимавшая поединок на видеокамеру, уже минуту через три начала подбивать народ вмешаться. «Да пристукните вы его кто-нибудь шестом по голове, у меня рука держать камеру устала!» Занавес. Рейн тогда выиграл у меня практически в сухую. Впрочем, с тех пор и у него оружие сменилось, да и я, кажется, перестала просто блокировать удары и перешла наконец на эффективные атакующие связки с обманками. Все-таки с приобретением довольно тяжелого клинка Рейн потерял в скорости и ловкости. Я же обзавелась парой саев, потому что теперь активно фехтовала парой мечкинжал, вернее, катана сай. Бои стали еще зрелищней, только теперь частенько кончалось тем, что мы с Рейном, сцепившись гардами, валились на землю под довольный хохот, свист и улюлюка, не наблюдавших за поединком. Но на этой игре все будет иначе. Разнообразие ради мы с Рейном будем участвовать в боевке командой, а не друг против друга. Я высунулась из-за широкой Иркиной спины и осторожненько оглядела отряд на другой стороне поляны. Так, это ребята, которые будут куковать в другом лагере примерно в километре от нас, почти на самом краю полигона. Хорошо хоть что туда ведет с десяток вытоптанных троп, по которым можно довольно легко добраться, даже толком не заблудившись. Лес тут не очень густой, относительно проходимый а тихо ролевые лагеря сидеть не умеют. Хотя бы на звук точно выйти можно. На случай же редкостного топографического кретинизма у энного количества народа, мастерский состав озаботился навешать на деревьях красные обрезки ткани, обозначив тропы. Теперь, чтобы сбиться с дороги, придется очень постараться. Но к Рейну это не относится. Он тут уже не раз был, а я пользуюсь обостренной интуицией потомственной ведьмы в состоянии выбраться из любого леса. Но ну, чувствую я тропы, умею их видеть. Когда я шлялась по Лосиному острову, то практически не зная местности, всегда выбиралась туда, куда мне было нужно. К сожалению, в городских джунглях, то есть в Москве, моя интуиция всегда молчит оки кирыба, предоставляя мне изучать каменные лабиринты самостоятельно. Так, надеюсь, что катаны у меня не отберут. Да и Сай, заткнутый за пояс черных джинсов под длинной льняной рубахой, тоже. Потому что иначе я окажусь совсем без оружия, а выданные мне накануне бумажки с заклинаниями в свалке могут оказаться бесполезными. Будет тогда ситуация из разряда «Удар топориком по черепу снимает все хиты, кроме игровых». Хотя Рейн только пожал плечами, когда я его спросила, пропустят ли катану, но все же посоветовал захватить сие жуткое орудие труда с собой. «Да, а ведь лагерь оппонентов как на подбор силовики». То есть у нас половина лагеря девушки, которые игровой меч в руках вообще держать не умеют, исключение только я и Ирка. Поэтому все как одна приехали на игру магичками, в легких накидках поверх свитеров, в длинных юбках из бижутерии в роли амулетов. Стильно и красиво да нельзя, но совершенно нефункционально. А на ребятах, напротив, в кольчуги, плотные куртки и стеганки, за которые наверняка зачтутся лишние хиты. Эх, нелегко будет магической школе в нашем лице обороняться от полчищ нежити, играет народ из другого лагеря. Одна надежда, что успеем расстрелять их еще на подходе заклинаниями, а заодно из луков. Правда, последних на нашу компанию всего три. Мой, моритаровский и страшное оружие зеньки. А толковых лучников четверо. Но поскольку я буду с Рейном на поле боя, выходит, на стенах игровой крепости останутся Ирка и еще две девушки, которые неплохо стреляют по мишеням. Плохо то, что стрела снимает разное количество хитов. Все зависит от того, куда попадешь, а уложить попаданием в область сердца может, пожалуй, только Ирка. И стрел в общей сложности всего-то десятка три. «Эх, Кселька, уделает нас это нежить», пробормотала Ирка, оглядывая оппонентов. «Хорошо, хоть ты с оружием прикатила, а то почти все магов играть приехали. Одна надежда, что разнесем их заклинаниями, пока они частокол не повалят». «А ворота?» – тихонько уточнила я, намекая на то, что у чистокола вообще-то есть аналог ворот, которые можно либо вынести тараном, либо как-то открыть, перемахнув через забор. И в том и в другом случае крепость будет считаться захваченной. «Вынесут. Но скорее проломят чистокол, уверенно выдала подруга, поправляя одноручный меч на поясе. Ворота строились дольше, чем тот хлипкий забор. Кстати, ты заметила, что ворота и настил для лучников не тронуты, а в чистоколе разные бревнышки? Впрочем, обозвать колья толщиной в 5 сантиметров бревнами язык не поворачивается. «Короче, ждем с резюмировала я. «Ждем», — согласилась Ирка. Веселенькое же завтра представление ожидается. Наконец главмастер перестал бухтеть, остальной мастерский состав разбрелся общаться с народом, наставляя того на путь истинный, а Рейн подошел к нам. «Ну-с, господа ролевики, добро пожаловать на игру!» «Рейн, одна просьба, давай ближе к делу, а?» Рассеянно попросила Ирка, разглядывая ногти. «А то мы уже главмастера наслушались. Неужто нельзя было как-то эту приветственную речь сократить, а?» «Вообще-то он по ходу дела еще и правила рассказывал», ехидно ответил тот, перебирая пальцами правой руки в латной перчатке. «Ирка, вот так всегда. Правила слушаешь краем левого уха, а потом возмущаешься. А мне еще, между прочим, на ваше оружие наклейки с хитами вешать». «Так вешай побыстрее, и мы пошли». Усмехнулась подруга, протягивая ему свой дюралевый клинок, еще недавно доведенный до состояния тупой пилы, но выправленный специально кролёвки так, что придраться было не к чему. «Выправила-таки свою пилу дружба», — усмехнулся Рейн, выдавая Ирке цветную наклейку, которую надлежало приклеить на лезвие где-нибудь около гарде. Надпись на наклейке гласила, что оружие допущено к игре и снимает два хита. «Ой, щедрость-то какая!» Следующий под раздачу слонов подпала я, протягивая Рейну свою яйцерезку и глянула на него самыми невинными глазами, какими только могла. «Ой, кавай!» — насмешливо заявил тот, вертя катану в руках и возвращая ее мне вместе с наклеечкой. «Ксель, прекращай строить глазки, ты и так, милая, да нельзя. «Кстати, кинжал тоже с собой приволокла». «Но ты же знаешь, что да. А то вдруг еще кто с собой двуручник притаранит, хоть не так страшно будет». «Разве что тому, кто этот двуруч принесет и выйдет с ним против тебя», — хмыкнул Рейн, вручая мне еще одну наклейку. «Но ты хоть на этот раз не лезь вперед, а? Без доспехов все таки «Ты давай оружие проверяй, а то мы до лагеря сегодня не доберемся, фыркнула я, возясь с наклейками. Те честно пытались приклеиться к лезвиям клинков, правда, безуспешно. «До темноты доберемся, уверил меня Рейн, осматривая очередной меч и искоса бросая в мою сторону оценивающий взгляд. Так, может, зря я все-таки столь опрометчиво решила забраться к Рейну в палатку, а? Все-таки отношения у нас плавали на уровне «любовь-дружба», и к чему это все приведет, не знал никто, в том числе и мы сами. Мне же, как ведьме, было неспокойно вдвойне. Я и так чувствовала Рейна слишком хорошо, а то, что браки совершаются на небесах, не нами придумано. Далеко не всегда даже церковный брак может связать две души воедино, а в редких случаях, когда встречаются две половинки… Люди, предназначенные друг другу, им не требуется венчание, разве что в качестве красивого торжества. Только, скорее всего, это лишь мои иллюзии. Рейн, как мне иногда представляется, вообще любить не умеет. Настолько этот человек выглядит безэмоциональным и рассудительным. Он не делает необдуманных поступков, он на все смотрит в первую очередь с точки зрения функциональности. И у него все либо просчитано на 10 шагов вперед, либо... Иногда мне даже казалось, что у него нет души. Опять меня куда-то не туда потянуло. Эх, если бы Ирка эти мои рассуждения услышала, она бы точно взвыла на тему, что пора прекращать разводить розовые сопли и быстренько бы перенастроила мои мозги на нужный лад. Я страдальчески вздохнула и, дождавшись, пока нас всех отпустят обратно в лагерь, заканчивать приготовление к игре, покинула поляну почти с радостью, в очередной раз ощущая на себе взгляд темной ведьмы. Похоже, отдых на природе будет не настолько легким и приятным. Я стояла у ворот нашей крепости, терпеливо ожидая, когда же прибудут парламентеры из противоположного лагеря. Полчаса назад поступила отмашка от главмастера, и вот теперь Рейн честно ходил вдоль частокола с внутренней стороны, выстраивая наших магичек на настиле в боевой готовности с мешочками, в которых лежали огненные шары, обтянутые яркой цветной тканью детские мячики. Когда я вызвалась встретить парламентеров, он помялся для приличия, но, зная, что язык у меня подвешен очень неплохо, согласился. Тем более, если уже прошел приказ атаковать нас, я успею либо смыться обратно в крепость, либо не дать себя зарубить, пока на подмогу мне не подоспеют наши мечники. Вот так я и стояла у ворот, подпирая ближайшую березу и лениво глядя на небо. Время близилось к четырем часам пополудни, значит, до сумерек ещё часа три как минимум, подраться успеем. Из-за чистокола время от времени доносились то командные возгласы Рейна, то Иркины комментарии. Очередной крик души заинтересовал меня даже больше, чем появившиеся, наконец, на тропинке проломинтера в полном боевом облачении, в кольчугах и с мечами. «Да не вставай ты так, ты магичка или где? Лезь наверх! Что значит, не полезу я в юбке?» Судя по голосу, ситуация с девицами уже начала малость раздражать нашего мастера по боевке, по совместительству одного из архимагов в магической школе. «Рейн, дай я подсажу», — раздался насмешливый Иркин голос, вслед зачем до моих ушей донесся возмущенный девичий виск. «Хм, и за какое место Иринка ущипнула несчастную девицу, если та так завизжала?» Нетерпеливое покашливание рядом заставило оторваться от прослушивания занимательного диалога за чистоколом и обозреть посольство. Но, разумеется, в него затесала и Картины Картина Репина не ждали. Я у березы с катаной за поясом и саем на бедре в порядком уже помятом плаще, а напротив Чийни в шикарном светлом платье с открытой спиной и пятью охранниками в кольчугах сзади. Я присмотрелась к оружию. По два хита снимают как минимум. Значит, мне достаточно пары попаданий и... Здравствуй, мертвятник. Не есть хорошо, честное слово. Кусты неподалеку зашуршали. Так, либо региональщик хоронится, либо кто-то с фотоаппаратом, либо засада. Судя по Донельзе довольному лицу Чини, последнее За частоколом тоже установилась подозрительная тишина. Похоже, Рейн все-таки навел порядок, и сейчас будет первая боевка. Только вот не хотелось выходить из игры в самом начале. Так обидно будет. А тем временем Чинни начала свое выступление. «Человеческие маги, посмевшие воздвигнуть на границе наших земель свою обитель, вы должны сдаться. Вы нарушаете наши законы и наказание за это смерть. Но мы милостивы. Сложите оружие, перейдите под нашу присягу, тогда мы сохраним ваши жалкие жизни». Апотетики у депутатов Госдумы столько нету. «Девушка, вы чего-то путаете?» Флегматично ответила я, поправляя раскрытую сумку, висевшую через плечо. «Мы мирно живем на пограничных землях, которые не являются вашей собственностью. Так что будьте добры, идите откуда пришли, а? Мы ведь тоже добрые». Я кивнула на чистокол, откуда моментально высунулись десяток девушек с ваерболами на изготовку, а на вышке появилась Иринка с луком. «Видите?» «Заклинаниями мирное посольство не испепеляем, из луков не расстреливаем. В общем, идите, господа и дамы, до дому до хаты, а нам и без вас неплохо жилось». Краем глаза я увидела, как Рейн, выглядывавший из-за частокола, страдальчески закатил глаза и тут же исчез с поля зрения. Неудивительно. После таких речей малейшая надежда на мирный исход дела растаяла, как мороженое на люке теплотрассы. «Ну а при чем тут я-то?» С самого начала ясно было, что все настроены на подраться, по крайней мере, до темноты. После понятно, мир будет, но сейчас меня наверняка будут пытаться прибить по игре. Спасибо, если не по жизни, а то в бою пусть даже ролевом, травмы тоже случаются. Обычно действительно случайно, но иногда целенаправленно. По этому поводу вспоминается байка с одной прошлогодней игры. Я там не была, но со слов участников выходило крайне забавно. В общем, иногда отыгрыш виртуального войска да и такое бывает, на спину человеку вешают флажок, который обозначает отряд военное количество человек, приводит к довольно комичной ситуации. На той игре виртуальные войска были. Так вот, идет отряд числом в 10 реконструкторов. Все при оружии, в полном доспехе, со щитами. сразу видно, народу вынесут немерено, гордые с собой и своей непобедимостью до да нельзя. На встречу им. Человек, довольно хилый, в общем-то без оружия, но с ярко-красным флажком за спиной. Подходит он к противникам и, радостно так улыбаясь, заявляет. «Здравствуйте, ребята, а я вас окружил?» «Те в непонятке, а ушлый ролевик, показывая на флажок. У меня тысяча человек с собой». История умалчивает, что потом было с предприимчивым флагоносцем, но подозревая, что от реконструкторов он так и не ушел. Тем временем Чейни встала в позу униженной и оскорбленной царицы и, указывая на меня тоненьким пальчиком, выдала команду телохранителям. «Покрошить ведьму!» «Сейчас!» «Зря я, что ли, сумку открытой держала?» В ту же секунду, когда Чейни раскрыла рот, чтобы отдать приказ, я вытащила из нее полную горсть семечек и швырнула их в телохранителей с комментарием. «Парализация на минуту!» Как я и предполагала, правила игры тут соблюдались, И парализующее заклинание, которое отыгрывалось киданием семечками в противника с соответствующим комментарием, оказалось весьма кстати. Телохранители застыли, как стояли, с наполовину вытащенными из ножен клинками, а Чини, который тоже досталось заговоренными семечками, пришлось замереть с вытянутой в мою сторону рукой. Очень хотелось быстро прирезать инвалидов, но время не позволяло, да и вражеская засада в кустах в количестве еще десятка человек тотчас ломанулась ко мне. Понимая, что семечек моих на всех не хватит, я рванула обратно к чистоколу, где ребята уже поднимали деревянную дверь, заменяющую ворота. Рейн, потрясая двуручником, выбежал первым. За ним еще несколько наших мечников в кожаных куртках, а сверху, как горох из прохудившегося мешка, посыпались фейерболы. Да, девчонки наши, конечно, кидали мячики по принципу «на кого Бог пошлет». Но Иринка на вышке из лука стреляла довольно метко, Отправив двоих вражин в мертвятник еще до того, как те до нас добежали. Я хмыкнула, и, подойдя к Рейну, привычно встала слева от него. Все, не обойдут нас теперь, поскольку оборона в команде у нас не раз уже отработана. Когда на тренировках приходилось вставать в подобную позицию бок о бок, я всегда оказывалась слева, Рейнджи справа, как и подобает моему ангелу-хранителю. В такую должность его шутливого возвела Рийка, которая сама напросилась на роль моего личного чертика. В общем, в такой комбинации мы могли сражаться довольно долго и качественно. Рядом мелькнул тяжелый дюралевый полуторник, как вдруг... Мир вокруг меня не устоял и покачнулся. Я изумленно перевела глаза со своей видавшей лучшие дни и не раз уже правленной катаны на обступивший нашу команду осенний лес, который стремительно менял очертания. Время же, напротив, словно застыло. Рейн, оборонявшийся рядом со мной и как раз вскинувший над головой текстолитовый двуруч, Замер в верхней точке замаха, только приглядевшись, можно было заметить, что меч медленно-медленно, сдвигаясь со скоростью миллиметр в пять секунд, идет таки вниз. Сердце сжала ледяная рука, затем еще крепче и... тут же отпустила. Катана в моих руках неторопливо наливалась непривычной тяжестью, оттягивая держащие ее руки к земле. Вместе с этим что-то нестерпимо начало давить мне на плечи, словно я влезла в лямки десятикилограммового рюкзака. Я недоуменно перевела взгляд на вульгарное ролевое оружие, чью рукоять намертво сжали мои собственные пальцы, и невольно вздрогнула. Исцарапанная дюралевая полоса обратилась к сверкающим, чуть изогнутым лезвием меча с причудливой гравировкой вдоль остро отточенного лезвия, местами измазанного чем-то темным. Кровью, что ли? В глазах на миг потемнело, а потом в уши ввинтился грохот битвы, настолько громко и неожиданно, что я едва не выпустила из рук изменившийся клинок. Рядом со мной сверкающим шлейфом пронесся великолепный двуручный меч, с чавканием врубился во что-то вопящее и лохматое, которое было метнулось ко мне. Брызнула темная кровь, щедро оросила герб дракона на груди воина в кольчуге, чьё лицо было наполовину скрыто прядями темнокаштановых волос, выбившихся из косы, доходившей почти до лопаток. «Ксель, да проснись ты!» Что-что о командной окрик Рейна я узнаю, даже будучи в полном неадеквате. «Да куда же этот мир катится?» Почему только меня удивляет тот факт, что мы поначалу участвовали в рядовой массовке на полигоне, а теперь непонятным образом очутились в гуще неизвестной битвы, причем с реальным оружием в руках? Краем глаза я заметила тускло блеснувшее лезвие, что скользнуло совсем рядом. Я инстинктивно шарахнулась и машинально подставила меч, когда-то бывший моей дюралевой катаной, под удар. Андача оказалась неожиданно сильной. Клинок едва не отскочил в лоб мне же а противник, существо, больше всего напоминавшее пробитую наголо обезьяну, взвыл и взмахнул кривым иззубренным мечом еще раз. Вот когда до меня дошло, что все это мне совершенно точно не снится. Ни тяжесть, ни весть откуда взявшиеся кольчуги, ни блестящий чуть изогнутый меч в моих руках, не испачканная ни испачканная не то грязью и не то кровью одежда, явно не ролевая, но тем не менее выглядевшая до нельзя антуражной. Если у меня весь рот по маминой линии колдует так, что неприятности обходят десятой дорогой, а ночные посиделки с домовыми — вполне обыденное дело, то почему бы мне, ведьме-бездарщине, не очутиться в параллельном мире или хотя бы в другом своем воплощении? Правильно, и не такое в нашей жизни случается. Но не так же. Облысевшие обезьяны кишмяки шели на склоне холма, на котором мы обосновались. Свои определялись только по серебристым накидкам с вышитым на груди черным драконом на фоне кроваво-красной луны, как на Рейне, который столь самозабвенно косил врагов сверкающим клинком, что вокруг него почти на полминуты образовался пятачок свободного пространства. Это означало, что живых врагов на нем не оставалось. А потом над полем битвы разлился тягучий звук боевого рога. И откуда я только поняла, будто что этот напев означает, что нужно сомкнуть ряды, Вот только смыкаться было некому. Вокруг Рейна сгрудилось в лучшем случае два десятка воинов в изодранных серебристых накидках поверх кольчуг. Рок пропел снова, и я, обернувшись, увидела, как на вершине холма всадник на гнедом коне опускает руку. Атака? Да кто его знает, я до сих пор понять не могу, что я здесь делаю. Ксель. Я обернулась и посмотрела на узкое лицо Рейна, на котором размазалась чужая кровь, превратив его в жутковатую маску и только карие глаза остались прежними. Правда, зрачки странно подрагивали, то расширяясь, то сжимаясь почти в неразличимые точки. «Сейчас будет жарко, держись поближе ко мне. Нам осталось простоять совсем чуть-чуть. Скоро подойдет резерв, но до этого еще надо дожить. В крайнем случае ты знаешь, что делать». «Я? Знаю? Ну, конечно, знаю, что делать. Зажмурить глаза и бухтеть, что мне это все снится, пока я снова не окажусь в родном лесу рядом с Медведкова». Но почему только мне это все кажется диким и неправильным? Я уже открыла рот, чтобы спросить, что это за бред и где любимый полигон и дюралевая катана, когда у подножия холма полыхнула яркая вспышка и вверх по склону невесть откуда побежала в атага обезьян в рогатых шлемах, размахивая кто кривыми мечами, кто грубыми топорами. Но вот получить подобным топором в лоб мне сразу расхотелось. Шлема-то у меня не было, да и вообще ощущение бредовости ситуации росло с каждой секундой. «Домой хочу!» Небесам традиционно было глубоко наплевать. Первый ряд существ налетел на плотно сбитый строй мечников с во главе и моментально полег на месте, так и не успев никого задеть. Меня немедленно оттеснили назад в середину импровизированного построения, напоминавшего каре, откуда мне были видны только спины воинов до да вышивки на серебристых накидках. Из чего это обо мне так пекутся? Подумать как следует не удалось, потому что вторая волна противно вопящих существ разбила таки ровный строй на две части, отделив меня от Рейна. Он волчком вертелся среди кривых мечей, как ангел смерти, снизошедший на землю и косящий врагов пылающим клинком. Все бы хорошо, но вот только часть строя, вместе с которой оттеснила меня, была слишком маленькой. Полдесятка закаленных в боях воинов, да я, не пойми, как очутившаяся здесь, и честно отмахивающаяся мечом тянущихся казалось, отовсюду из зубренных топоров. Да что я, бездарная ведьма-недоучка здесь забыла. За спиной раздалось противное верещание, потом резкий и сильный удар по ногам поверг меня на землю. Я едва не выронила клинок, а рядом свалилось тело нелюдя, шлем которого был почти развален пополам мощным ударом. Воин, со шрамом через всю щелку, подставивший мне подножку и убравший таким образом с пути врага с топором, осуждающий качнул головой, моментально теряя ко мне интерес, и переключился на наскакивающих со всех сторон противников. «Поднимитесь, госпожа Ксель! Поднимитесь и призовите зверя, иначе мы погибли!» «Да о чем вообще речь? Гос... Возглас оборвался посередине хрипом, и воин завалился на спину, держась за горло, из которого торчала темная рукоятка метательного ножа. Да что же это такое? Я вскочила, отражая сыплющиеся со всех сторон удары и одновременно осознавая, что сейчас мне конец. Вокруг меня не осталось никого, кто мог бы помочь. Одни враги, а Рейн так далеко. Рейн, ты же обещал. Иззубриный клинок просвистел совсем рядом, я едва успела дернуться в сторону. Удар, который должен был пробить мне грудь, всего лишь скользнул по кольчуге, но именно противный скрежет металла, а металл окончательно убедил меня в том, что это все не сон. Все происходит на самом деле. И сейчас меня порубят в капусту, если я не... не призову зверя? Имя сорвалось с губ раньше, чем я успела сообразить. «Рейн!» Кажется, небеса потемнели. Тишина обрушилась ударом молота, даже мало что соображающие обезьяны, обступившие меня, остановились и обернулись. В ту сторону, где над полем битвы двумя рваными полотнищами тьмы вздымалось нечто, напоминающее ни то крылья, не то изорванный шелковый плащ. Мой клинок играючи преодолел сопротивление вражеского лезвия и без труда отбросил его в сторону, а противник даже не сопротивлялся. Он, как и все, зачарованно смотрел туда, откуда изливались волны промозглого холода, проникающего в самую душу, где реяли широкие черные крылья с рваными острыми краями. Неужто? Рейн. Я поднялась с колена, только сейчас ощутив, как по шее за ворот стекает горячая струйка крови. Оказывается, кто-то меня все-таки задел, просто в горячке боя не заметила. А напротив стоял ангел смерти с лицом Рейна и глазами, наполненными тьмой. Тёмная сторона, вырвавшаяся на волю по моему отчаянному зову и готовая уничтожить. Если темная сторона завладеет мной полностью, то это будет конец света в локальном масштабе. Ты не сможешь остановить меня, даже когда захочешь. Тогда позови меня, если такое случится. Я знаю, что смогу удержать тебя. Если и смогу позвать, то только когда все закончится. Но ты снял все ограничения. Снял, но не все. Одно осталось. Какое же? Ты. Глаза тьмы на лице Рейна скользнули по мне, остановились на шее, где я все сильнее ощущала боль, сузились. И в них мелькнуло выражение, напугавшее даже меня, хотя я и знала, что он не причинит мне вреда. поло невероятно длинного плаща, похожие на сгустки тьмы, распахнулись, и рваные края сверкнули в тусклом свете пасмурного осеннего дня острейшими лезвиями. Тотчас тишина перестала давить, и мир вокруг очнулся вместе с врагами, которые дружно взвыли и беспорядочной кучей накинулись на Рейна, на лице которого появилась леденящая кровь-улыбка. Лезвия со свистом рассекли воздух вокруг пробудившейся тьмы, смотревшей на мир сквозь когда-то карие глаза, и в воздухе сильно запахло пролитой кровью. «Господи, мне сейчас плохо станет». Я выронила меч и упала на колени, зажмурившись и закрыв уши ладонями — но визг погибающих под ударами ангела смерти нелюдей все равно был слышен. Поэтому, когда все стихло, я не сразу поняла, что все уже закончилось. Волны холода, гуляющие над холмом, поутихли, и я открыла глаза, моментально уткнувшись взглядом в потемневший от крови клинок в опущенной руке. Мгновение, и полы черного шелкового плаща на плечах возвышающегося надо мной Рейна с легким шелестом опали на землю. За его спиной не осталось ни одного, ни человека, только люди в серебристых накидках со страхом, косившиеся на ангела смерти. «Ты звала?» От слегка изменившегося голоса Рейна у меня холодок пробежал между лопаток, но это был не страх. Мне этот голос понравился. «Звала?» Ожившая тьма в глазах человека, которого я знала и, наверное, любила, довольно улыбнулась. Рейн опустился передо мной на колено, и его глаза, из которых рвалась темная сторона, оказались напротив моих. «Чего ты хочешь?» Вопрос застиг меня почти врасплох. Мир стал не больше размера карих глаз с вертикальными зрачками, в которых застыло ожидание. Стоит только пожелать. Что угодно. «Рейн, вернись, пожалуйста». У меня это вышло почти умоляюще. Я закрыла глаза, чувствуя, как леденящий холод исчезает. Перестает обдавать волнами. «Ксель?» Я вздрогнула, открывая глаза и понимая, что нет больше черных крыльев с рваными, бритвенно-острыми краями, как нет и ощущения пугающей и одновременно притягивающей тьмы во взгляде Рейна. Над холмом вновь разлился звук горна, только на этот раз он был торжествующим. Победа. Но выиграна всего лишь битва, а не война. «Откуда я это знаю?» Я домой хочу. Да еще опять похолодало, и земля как-то странно накренилась. Кажется, я теперь узнаю, что такое обморок. Первое, что я увидела, открыв глаза, ярко-желтый потолок палатки, нависающий над головой. Так, похоже, все то, что я увидела, было всего лишь красочным глюком. Узнать бы, что наши девчата умудрились в бутерброды напихать. В поле зрения возникло лицо Рейна, который, недолго думая, положил мне теплую ладонь на лоб. «Ты как себя чувствуешь?» «Тут тебе один активист?» Лицо Рейна помрачнело. Совершенно случайно заехал мечом по затылку. Вроде бы хотел по спине ударить, да вот только ты зачем-то присела, и удар пришелся по голове. «Активист-то хоть выжил?» Поинтересовалась я, приподнимаясь на локти и морщась от легкой боли в ушибленном месте. «Да, а я-то на наших девушек грешила. Правда, с них все равно станется насобирать в лесу мухоморов и с чистой совестью выдать их за подосиновики». А потом весь полигон будет ловить красочные глюки с участием розовых слоников и зеленых белочек в белых тапках. Правда, я не знала, что от удара по затылку тоже такие занимательные мультики показывают. Но больше я свою шею подставлять не буду, ибо дорога она мне как память. Странно, но голова почти не болит. Видимо, мама втихаря заговорила меня от легких порезов, синяков, ссадин и шишек. Вот и заживает все раза в три быстрее, чем должно было бы. Мелочи приятно «Активист выжил, но мы исключили его с полигона за негуманное ведение боевой части отыгрыша», – мрачно заявил Рейн. «Он сейчас в мастерятнике отсиживается. Понятное дело, на ночь глядя никто его по лесу не погонит, но с игры, скорее всего, снимем». «Кстати, а с игрой что?» Ненавязчиво так поинтересовалась я, садясь и разглядывая то, как Рейн неторопливо раскладывает свой спальник. «Приостановили. Время-то около десяти вечера, все равно темно». Да и тебя пока до палатки донесли. А что, скорую или еще какую помощь вызвонить не догадались? Чуточку обиженно поинтересовалась я, помогая Рейну соединить два спальника в один. Все-таки на дворе осень, хоть днем и тепло, но по ночам запросто может подморозить, а отказываться от бесплатной печки за спиной было по меньшей мере неумно. Зачем? Рейн пожал плечами, стаскивая через голову антуражную рубашку со шнуровкой и натягивая мягкий черный свитер. «Ты же не контуженная оказалась, а почему-то вскоре после удара вообще заснула, не приходя в себя». «Это вы как определили?» «Не, мне в самом деле интересно было, но не храпела же я». «А ты так занимательно похрапывала?» Глядя на меня самыми честными глазами, ответила эта темноволосая язва. «Врешь!» Возмутилась я, забираясь в спальник и демонстративно поворачиваясь к Рейну спиной. «Ни в одном глазу». Даже не оборачиваясь, можно было сказать, что глаза у него и в самом деле кристально честные. Ну-ну, плавали, знаем. Сами так умеем глазки строить. Ага, сразу в обоих. Ксень, на самом деле ты просто так умильно посапывала и поводила носиком, что сразу было понятно, что ты спишь, а не находишься в состоянии глубокого обморока. Рейн наконец-то улегся и притянул меня к себе, положив ладонь на все еще гудящий затылок. «Андыхай», — ушибленная на голову. От ушибленного слышу. Сонно пробормотала я, согреваясь в спальнике. Все-таки благодаря тебе моя катанна закрепила за собой свое второе название. В ответ донеслось только скептическое хмыканье, но я уже настолько устала, что не прислушивалась, почти моментально провалившись в сон.